приняв такое намерение, я с превеликой радостью вернулся в нашу гостиницу. Никогда ещё ни одна женщина не выходила от Ворожелли преисполненной таким довольством. Глава 10. О поручении, которое маркиз де Мариальва дал Жилбласу, и о том, как выполнил поручение этот верный секретарь. Маркиз еще не изволил вернуться от своей комедиантки, и я застал в его покоях коммердинеров, которые в ожидании его возвращения забавлялись игрой в приму. Я познакомился с ними, и мы скоротали время в шутках до двух часов по полуночи, пока не приехал наш барин. Он несколько удивился, увидев меня, и сказал мне добродушным тоном, Свидетель Стошаматом, что он остался весьма доволен проведённым им вечером. Как же ль блас, вы ещё не спите? Я отвечал, что хотел сперва спросить, нет ли каких приказаний. Возможно, заметил он, что я завтра утром дам вам одно поручение. Но вы ещё успеете тогда узнать моё намерение. Можете спать и знайте, что я освобождаю вас от обязанности дожидаться меня по вечерам. Мне нужны только камердинеры. Обрадовавшись такому распоряжению, которое избавляло меня от дежурств, иногда оказывавшихся мне тягостными, я покинул апартаменты маркиза и отправился на свой чердак, где улёкся в постель. Но не будучи в состоянии уснуть, я последовал совету Пифагора, который рекомендует вспоминать по вечерам то, что мы делали в течение дня дабы хвалить себя за хорошие поступки и хулить за дурные. Совесть моя была не настолько чиста, чтобы я был доволен собой. Меня мучило содействие, оказанное мной лауриной проделки. Тщетно оправдывал я себя тем, что вежливость не позволяла мне уличить во лжи особу, ратовавшую отчетку только о моем благе, и что я некоторым образом был вынужден стать соучастником плутовства. Но неудовлетворенный этими извинениями, я отвечал сам себе, что мне не следует продолжать эту плутню, и что я буду бесстыднейшим человеком, если останусь служить у сеньора, которому так дурно заплатил за его доверие ко мне. Наконец, по строгом рассмотрении дела, Я пришёл к убеждению, что если я не мошенник, то во всяком случае мало чем от него отличаюсь. Перейдя затем к последствию, я решил, что веду опасную игру, обманывая знатного сеньора, который в наказание за мои грехи рано или поздно пробередит о моей проделке. Эти разумные рассуждения вселили в меня некоторый страх. Но вскоре мысли об удовольствиях и наживе рассеяли его. Впрочем, одних предсказаний владельца эликсира было достаточно, чтобы меня успокоить. А потому я погрузился в приятные мечты и занялся арифметическими вычислениями, высчитывая мысленно сумму, которую я скоплю из своего оклада после десятилетней службы. Я присоединил сюда наградные, которые барин мне пожалует, и, сообразуя их с его щедрым правом, или, вернее, с моим жалованием, проявил такую, с позволения сказать, необузданную фантазию, что мои богатства оказались несметными. Такое изобилие благ мало-помалу усыпило меня, и я заснул, строя воздушные замки. На следующий день я встал около 8 часов, чтобы отправиться к патрону за приказаниями. Но открыв свою дверь, был крайне изумлён, когда увидал его перед собой в флафроки и ночном колпаке. Он был один. "Жилблас", сказал мне маркиз